Соловей. Соловей в кустах, знаешь, как горланит по ночам? Нифига не заснуть. Так я в него сапогом. Ну а что, Геноч научил? Он в этом мастер. Вон, руки гляди в мозолях. Одним одно, другим другое. Весь день как сивка. Так и колбасишься. Фермер наш, значит, попросил дорожки сделать и сортир на втором этаже, прикинь. Мало им, значит, внизу, еще и на втором. Вроде как детям. Но я чего, мне лишь бы платил. Мы с ним на двор съездили, я ему все сказал, показал, думай, говорю. Киношник наш тоже, значит, львов купил на участок. В прошлом году, значит, пруд копали, в этом львов, прикинь. Да леший знает железных или медных только тяжеленная мама дорогая ну и чего опять ко мне валера может мы их это к пруду слышь акцент на говорит расставим акцент на ее я как льва этого от земли оторвал так поясница сразу нахер отвалилась я ему не вон там чучмеки в соседнем поселке строгают вон иди их за вов своих тягать вот так значит Болгарку осенью купил. Дорогущую, американскую. Громадная такая, прям зверь. Я ею фигак-фигак, прям раз-раз, ну, зверюга, говорю. От меня? Перегаром ты чего, уже два месяца не брал. После Ларкиной свадьбы как отшибло. Ларк-то? Да Генча баба, ага. На мой день рождения даже, прикинь, пацаны приехали. Тут ведь еще и дачников-то никого, да? а я им такой «не, не пью». После свадьбы тогда вон лысая наша с крайнего участка приехала. Ну, я ей это попросил, короче, она мне капельницу поставила. Лысая-то рука, сам знаешь, какая. твердая, блин. Она как укол кольнёт. Все, мама дорогая. Чего еще? Да ничего вроде, перезимовали. Вон у этих, как это, у преснинцев баня сгорела. Дымина был вообще. Геныч прав. Сейчас народу разно выходит. Вон белорусы эти всю работу просят. И бобров в затоне и варят, ага. А что? Ну, бобер и бобер, их там тьма вообще. Сходи, посмотри, как не то. Вообще, нахер бобров, видимо, невидимо. Там и орел, и цапля на болотах-то. Да, посмотри, сходи. Мелкой тоже покажи. Так что я не ни, ни только чай с конфетами. Ты мне конфет, вон, обещал. Привёз? Ну, это... Ты друг, да. крыша -то ваша, чё после зимы? Протекает, нет? Мы с Генчем вроде нормально там все проложили, промазали по уму, ничего течь не должно. Жалко, болгарки не было. А Геныч? Чего Геныч? Да, у него ж зазноба в грязи. «Ларкова это вот, ага, многодетная. Только похлеще нас с тобой, между прочим, лупит. Геныч ее сколько раз и в зашивку, и туда, и сюда, и по больницам. Он ей такой, иди работающий. Детей ее обихаживал, то шоколадок им, то фигадок. Ворот на дворе приладил с болгаркой моей. Артофосфорной кислотой по уму, чтоб не ржавели, прокрыл. генк то ну ты знаешь, рукастый». «Я болгарку и давать ему не хотел, а он такой, ну дай, дай». «Ну я чё?» «Ну на чё?» «Волос у ней у Ларки-то рыжий, везде такой, как медный таз». «Так Геныч, прикинь, прядь волос Ларкиных у себя держал, вроде как медальон, в банке из-под этих, э, монпансье?» «Помнишь, небось, тоже. Я и не такие слова знаю, ты чё? У него в этой банке шурупы лежали». Он их, значит, в банку-то от чая пересыпал мою, а туда, значит, арку. Дочка? Дочка моя хорошо, ходит вовсю. Мои игрушки всякие, вон, сливки у фермера, и то, и все, и пято. Я, вон, их возил по всяким прививкам платным, да. Она такая, знаешь, как что увидит, сразу дай. Боевая такая. Привезу к вашей-то поиграть, а? Ты своей сливок-то у фермера возьми сигареты угостишь. С ментолом они у тебя, что ли? Прямо глотку дерут. Машину мы, кстати, игрушечную-фигушечную дочке купили, прикинь, с неё ростом. Так моя еще паровоз какой-то углядела, конструктор-фигуктор. А мы, помню, с пацанами бомбы делали. Так меня, слышь, как-то карбидом так нахер долбануло. Три дня вообще не слышал нафиг, и карбидом пах. Ну, не в полтора года, конечно. <смех> так что, дочка скоро меня перерастет и замуж. Ну и короче, Ларка жениха себе нашла. Ну да. Геночка как услышал, что у нее кто-то есть. Все кусты сапогами искидал. И топор наш еще зафигачил. Я, прикинь, топор этот на утро искал, все кусты на брюхе излазил. Он говорит: Не помню ничего. Я им такой, «А что ты хочешь? Что хочешь-то?» А он такой, «Не могу, и все. Ну и, короче, свадьба у нее. генч ты ей всю зиму дрова пилил. Ты же его знаешь, его попроси он сразу. Это меня уговаривать надо. О, опять запел, слышишь? Видать, гнездо будет. Верещит, старается. Бабу себе ищет. «Да не, красиво-то оно понятно». Только ночью вот это цик-цик-цик. Я всегда о крокодилах думаю. Чёрт знает почему. Свадьба? Ну да, нашла себе, значит. Чай будешь, нет? А то мне сейчас вон к лысой просила окна утеплить. Вечно, Валер, а давай то, Валер, а посмотри все. Так будешь чай-то? Егин ещё весной пообещал, так она впилась и не слезает. А у меня еще фермер с сортиром, киношник с прудом своим. Это каждую весну теперь его пруд чистить, прикинь? И жирных потом туда запускать, как их, гой, кой, кой. К середине лета отожрутся, плавать не могут. Ну, я тебе говорю, лошади? Ларка соседей, значит, назвала. Я его отговаривал, но он же упертый. Ну и поперлись, значит. Он такой, спели у ворота, говорит. Я ему не дури отдай болгарку, говорю. Чего? Ну и чего? Пырнула его. Я во дворе был, а они на кухне. Ларка вроде за бутылкой на кухню, а Геныш вроде ее за руку похватала она брыкаться, а он вроде как снова. Ну и слово за слово, да и, как говорится, ну и чё, не довезли. В живот прям, прикинь. Пока скорая, да до да, города пока догромыхали. У нас-то ведь только травмпункт. Ну и вот. Ларка сама, видать, не въехала. По двору бегает, на ней юбка светлая, вся в крови, да подола аж. Ей со скорой тоже чего-то вкатили. Она бабта то большая, с меня ростом, волосы торчком и кровища. Двое держат, она блажит, а сестра херак в бедро и шприц прям. Ну а что будет? Ничего с ней не будет. Участковый-то сосед ее. Детишек куча. Ее закроют куда их. Так и так, несчастный случай, вроде и виноватых нет. Ну а как? Вон, видишь, чай у меня теперь. Коллекцию собираю, прикинь. С мятой, шмятой, с этим, как его, чебрецом. Моя еще ромашку притащила. Печень чистит, говорит. Теперь все сам делай. И фермеру, и лысой, и всем. Да мне и не нужен никто. Сделаем. Нормально. Это стакан с трещиной. Давай полотенце дам. И домик, ну это, попросил я Генча, значит, дочки, для кукол, значит, чтоб это, как настоящий, с дверями там, с трубой, ставни, чтоб, ну, знаешь, он рисунок сказал, сначала рисовать будем. Проект, чтобы все по-взрослому. Картону съездили, купили, бумаженцы цветной, бархатные, всякой, фольги. «Да, болгарка у него так и осталась. И соловей еще, Так и чешет, зараза. Ну что ты делать будешь? Э, мне платок не нужен, ты чё?»